Блюдо из тыквы. Тыква запеченная. Тыква, сметана, корица. Тыкву разрезать на полукруглые дольки из расчета 1 две на порцию. Кожицу не срезать, но семечки выбрать тщательно. Надсечь дольки тыквы зубчиками, смазать сметаной, смешанной с корицей. На порцию чайная ложка сметаны. Запекать в духовке до полуготовности. Салат-пюре из тыквы. 400 граммов тыквы, 1 чайная ложка тертого соленого чернослива или терна, 2-3 гвоздики в бутонах, 1-2 чайной ложки молодого кардамона, 1 чайная ложка меда. Натереть тыкву на мелкой терке. Тыквы бывают разного вкуса, поэтому ее следует попробовать. Оранжевая мякоть тыквы обычно вкуснее, чем желтая. Если тыква имеет неприятный вкус, замените ее, так как неприятный привкус не устраним в салате. Из этой тыквы можно приготовить другие блюда. Мелко тертую сладкую тыкву смешать с тертым соленым черносливом, гвоздикой, кардамоном и медом. Соленый чернослив любят готовить японцы. Технология заготовки проста. В стеклянные банки слоями укладываются сырые ягоды-сливы, листья хрена и тертый корень хрена с солью. В банках соленый чернослив выдерживается три года, после чего становится пригодным для приготовления салатов. Чайная ложка соленого чернослива придаст пикантный вкус всему салату. Сырой салат можно готовить лишь из ананасной тыквы. Если вы готовите салат из обычной тыквы, то его перед подачей на стол нужно прогреть в духовке на металлическом блюде или тарелке и затем охладить.